Глава 15 «Что происходит?» — занервничала я. Попыталась высвободиться, но ничего не вышло. Ткань, хоть и тонкая на вид, держит не хуже стального каната. «Не знаю», — повысил голос Эйден. У него тоже не получилось сорвать с себя алый шелк. «У вас в руке кинжал. Разрежьте ленту», — потребовала я. «Удивительно, почему он сам не видит такого очевидного решения». Но герцог поднял на меня такой тяжелый взгляд, что я едва не прикусила свой язык. Я лучше разрежу тебя, чем древний артефакт про матери, рыкнул он на меня. Я оскорбленно поджала губы. Вот же фанатик. Ваш артефакт связал нам руки. Что это, проклятие? начала паниковать я. Не хотелось бы остаться, привязанной к герцогу, до конца своих дней. С него станет ходить на этом поводке, лишь бы не причинить вред драгоценному куску шелка. Это артефакты про матери, они не могут быть прокляты, с раздражением зашипел Аренский. Хоть и пытается казаться злым, но он явно в растерянности и не знает, что делать. Моя Аша такая же: когда ей страшно, она шипит и выпускает когти. Нервно облизнув губы, герцог начал рассуждать: Лента применяется для брачных ритуалов. Ею связывают руки молодоженов, произнес он и вдруг замолчал. Как ее снимают! тронула герцога за плечо. Неожиданно он посмотрел мне в глаза, и от этого взгляда я и сама вздрогнула. Да что с ним такое? Времени мало, нужно убираться отсюда как можно скорее. В ходе ритуала ее окропляют кровью, поджигают, и пламя переносит родовую магию на кожу в виде брачной вязи, начал учить меня он. У меня вдруг появилось нехорошее предчувствие. И в этот самый момент. Неподалеку что-то скрипнуло. «Герцог, давайте убираться отсюда», — предложила я, с опаской оглядываясь. «Потом разберемся с нашим с вами положением». Чуть не сказала «обручением». Аринский колебался несколько секунд. Он вырвал у меня из рук бриллиант и свободной рукой сунул его к себе за пазуху. Кинжал так и остался в его руке. Идем, скомандовал Аренский и небрежно захлопнул дверцы злополучного винного шкафа. В ту же секунду хранилище пошатнулось. У меня душа в пятки ушла. «Землетрясение?» — сглотнула я. «Хуже», — герцог ненавидящим взглядом окинул пространство. «Ох, чувствую я это не к добру. Так нас и найдут здесь, связанных воедино брачной лентой». «Хранилище знает, что мы чужаки», — Пропечатал Аринский и вдруг схватил меня за руку. Его прикосновение обожгло, но времени на эмоции не осталось. Герцог сорвался с места и на скорости помчался вглубь темноты. Мне пришлось поспевать за ним, потому что иначе он бы просто оторвал мне руку. Внезапно вверху блеснули молнии, а в следующий миг позади нас раздался взрыв. Герцог, как настоящий мужчина, не стал оборачиваться, а вот я вывернула шею и посмотрела. На том месте, где только что стоял винный шкаф, образовалась дымящаяся черная воронка, Герцог замедлил бег и посмотрел на меня. «Эльвира, где выход?» Вдруг потребовал от меня ответа Аринский. Я растерялась от его вопроса. «Что?» Прошептала я, напуганная взрывом. Тогда герцог резко остановился. «Соберись, девочка!» Он взял меня за плечи и слегка встряхнул. «Ты открыла дверь в тайник. Значит, и выход почувствуешь только ты. Ну уже, соберись! Где он?» Потребовал ответа герцог а я с ужасом поняла, что ничего не чувствую. Понятия не имею, где здесь выход. Аренский снова сорвался с места и затолкал меня за очередной стеллаж. Сверкнула молния, и на то место, где мы только что стояли, обрушилась разрушающая сила. Взрывная волна снесла стеллаж, за которым мы спрятались, и герцог лишь в последний момент успел отпрыгнуть в сторону вместе со мной. Щепки, осколки, все полетело в нас. Пыль застилает глаза. «Может, вернёте артефакты на место?» Я закашлялась. «Это сокровища из храма Проматери», заорал Аринский. Я так и не поняла, орал ли он именно на меня или пытался перекричать нарастающий гул, предвещающий очередной взрыв. Вновь мы побежали между стеллажами, скрываясь от смертельной угрозы. Я всё пытаюсь понять, где же спасительный выход, но ничего не получается. Паника нарастает. В голову упорно лезут мысли о том, что мы умрём и это подпространство станет для нас могилой. «Раз тайник понял, что мы чужаки, может, он и выход заблокировал», — предположила я. «Это же очевидно. Тайник превратился в мышеловку». «Зачем давать возможность уйти, когда можно отрезать все пути к отступлению и убить?» — заявила я. Герцог тихо выругался себе под нос, и едва сдерживая гнев, заговорил со мной, как с ученицей, не выучившей урок. «Он распознал, как чужака меня, а не тебя», — зашипел он, будто это какая-то очевидная истина. «Я взял артефакты, вот защита и сработала». Он взмахнул рукой вверх, имея в виду разящие по нам молнии. «Впрочем...» «Почему по нам?» «По нему». «То есть, попади я сюда одна, и всего этого не было бы?» «Теперь я посмотрела на герцога, как на дурака». «Без меня ты бы погибла от падения, дурында», — припечатал он. Я даже не нашлась, что ответить. «Дурында? Что еще за слово такое?» Снова грянули молнии, и особенно сильный взрыв сотряс все хранилище. «Дали бы мне взять эти проклятые артефакты», — заорала я, перекрикивая грохот взрывающихся предметов. «Зачем было прикасаться к ним самому?» «Я лучше руку себе отрублю, чем верю тебе артефакты из храма», — полыхнул герцог яростным взглядом. Я бы высказала ему все, что думаю об его умственных способностях, но в этот момент сверкнула молния, и взрыв произошел прямо у нас под ногами. Говорят, в такие моменты перед глазами проносится вся жизнь. Для меня замедлилось время. Каждая секунда растянулась на долгие минуты. Я отчетливо увидела, как позади герцога, будто крылья вспыхнули щиты. Каменный пол под нашими ногами, обломки мебели, осколки... Все взвелось в воздух и превратилось в пыль. Мы тоже должны были стать пылью, но магия герцога поглотила разрушительную силу черной магии, не всю, но большую ее часть. Какие-то части обломков впились в кожу, врезались в ее верхний слой. Я взглянула на герцога. Лицо перепачкано черной пылью и кровью, его не узнать. Наверняка и я сейчас выгляжу не лучше его. В то же время Аренский распахнул руки. Сгреб меня и впечатал в свою грудь, чтобы укрыться своими щитами. Когда мы находимся так близко, ему не нужно растрачивать энергию на растяжение щитов. Он принял удар на себя. А! -а, -а застонал от боли герцог и начал заваливаться вперед. Хватка ослабла, он начал оседать на пол. За мгновение здоровый взрослый мужчина, опытный маг, превратился в бледное полубессознательное существо. Глаза его закатились. Ноги подкосились, и если бы я не подставила ему свое плечо, он бы рухнул на пол. «Герцог!» — воскликнула я, перепуганная до смерти. «Его щиты все еще работают, значит, он не отключился до конца и не умер. Вон даже на ногах худо-бедно стоит. Его рука перекинута через мои плечи. Часть веса герцога я приняла на себя. Наши руки по-прежнему связывает лента, которая тоже помогает удерживать герцога. Я бросила короткий взгляд на ритуальный ласкут. Он покрыт слоем серой грязи и перепачкан нашей с герцогом кровью. Вот уж точно властный мужчина. Принцесса, у него в роли костыля. Очнитесь, взмолилась я. М-м, бессвязно протянул Аренский, но даже не приоткрыл глаз. Он держится из последних сил. Дело плохо. Нужно действовать, иначе мы здесь останемся навсегда. И снова начался голод, от которого у меня душа в пятки ушла. Тайник чувствует, что не добил свою жертву и намерен закончить начатое. Щиты герцога еще мерцают над нами, но они вряд ли выдержат еще один удар. Сверкнула молния, и я осознала, что либо сейчас, либо никогда. Решение пришло ко мне на уровне животных инстинктов. В них не было ни капли разума. Я даже не успела задуматься о том, что делаю. Чистый бессознательный порыв. Моя магия влилась в щиты герцога, и я хотела лишь подпитать их, укрепить, чтобы они не рухнули при очередном ударе. Но случилось нечто совершенно невероятное. Как только наши магические потоки соприкоснулись, меня слепила яркая вспышка света. «Вот и все, подумала я, и приготовилась покинуть этот бренный мир. Секунда, другая, третья. Но ничего не произошло. Я не полетела к проотцам и не оказалась в чистилище. Свет померк, и моим глазам предстало все то же самое. Полуобморочный герцог, тайник черной магии, разрушенная взрывами предметы вокруг нас. Я даже немного расстроилась. Однако стоило поднять взгляд к потолку, и моя челюсть упала. Щиты, которыми герцог окружил нас, Раньше были прочными, но и тонкими, и полупрозрачными. А теперь они превратились в непробиваемую броню. Я не верила своим глазам. Нас окружает слой магической защиты, через который даже окружающая обстановка выглядит искаженной, Будто смотришь сквозь неправильное стекло. Откуда она взялась? Раздался новый взрыв, который ударил точно по нам, но не причинил никакого вреда. Я почувствовала откат от щита, и только тогда до меня дошло, что моя магия его и питает. Аринский создал основу, а я нарастила на ней структуру. Интересно, что это за явление? Жизель, не отвлекайся. Мой резерв не бесконечен. Если не выберемся отсюда, то точно погибнем. Выход, выход. Герцог говорил, что я должна его чувствовать. Ох, какой же тяжелый этот герцог. И тяжелеет с каждой минутой ибо силы его оставляют. Я закрыла глаза и попыталась сосредоточиться на пространстве вокруг себя. Аринский бегал тут так, словно у него в голове была карта. Для опытного мага не проблема сканировать пространство, а вот для меня... Впрочем, нет ничего невозможного, особенно когда смерть дышит в затылок. Я закрыла глаза и попыталась отрешиться от происходящего. Герцог не зря настаивал на том, чтобы я не боялась. Страх мешает управлять силой, сбивает с мыслей, направляет магию не в то русло. Выход. Выход. Я представила себе дверь, через которую попала сюда. Помню, как щелкнула ручка. Такая круглая, золотистая, с выгравированным рисунком в виде шестиконечной звезды. Я уже видела этот знак. Когда Аренский мчался по хранилищу в поисках артефакта, Мой взгляд выхватил с темноты точно такой же символ. От страха я не заострила на этом внимание, но сейчас вспомнила все очень подробно. Стоило настроиться на эту мысль, как меня потянуло влево. Я сразу поняла — выход там, и найти его будет совсем нетрудно. Но вместе с тем появилось очень подозрительное ощущение, словно за мной наблюдают. Я открыла глаза и боязливо огляделась. «Бесполезно. Посреди этого темного поля боя ничего не разглядеть». В этот момент силы почти покинули герцога Аренского. Он застонал и навалился на меня почти всем своим весом. Пришлось задействовать магию, чтобы удержать этого большого мужчину. «Только не умирайте, пожалуйста», — прошептала я и поймала себя на странной мысли. «Мне страшно не за себя, а за него. Вы нужны своей стране, слышите?» произнесла я и с помощью магии поволокла гордость Империи драконов в сторону выхода. Теперь я его чувствую. Даже в этой непроглядной тьме я точно знаю, где он находится. «Кто, если не вы, будет черных магов гонять, как кот мышей?» спросила я и сама рассмеялась сквозь слезы. То, что он жив после такого удара, само по себе чудо. Пока еще жив. Путь до выхода составил около двадцати шагов но мне показалось, что мы прошли все сто. Магия тайника била по нам практически беспрерывно, и с прежним щитом герцога мы оба давно были бы мертвы. Но ну, а нашу новую броню, сила чернокнижников, обломала зубы. Оказавшись перед дверью, я потянулась к знакомой ручке и в этот момент услышала призрачный шепот: «Занятно, занятно». Слова слились с грохотом от нового взрыва. В последний момент я обернулась, но никого не увидела. «Да и кто может быть здесь?» Эйден сразу почувствовал бы его. Послышалась от страха, решила я и повернула ручку спасительного выхода. В глаза ударил яркий дневной свет, я сделала последний рывок, и мы с герцогом рухнули на пол перед входом в тайник. Я оказалась под ним, придавленная телом мага. «Эйден!» — от крика щейки заложила уши. Через секунду Аренского приподняли и перевернули на бок, а я смогла вдохнуть полной грудью и благополучно потерять сознание.